Глава четвертая. Пробуждение. Я помнил этот день. Накануне мы вместе с охотниками общины вернулись из степи. Последняя партия мраморного мяса была помещена в холодильные контейнеры, шкуры ящеров обработаны специальным химическим составом и развешаны на сушилках. И теперь все жители поселка с нетерпением ждали, когда из Новгорода прибудет торговый караван возглавляемый лицензированным торговцем Бабаевым. Это был самый последний мирный караван городских, прибывший в Елисеевку, выкупать добытые на фронтире ништяки. Сразу после возвращения дед не стал устраивать строевосмотр и дал мне выспаться. Но уже утром он проверил охотничью амуницию и придирчиво оценил степной загар внучка. А затем принялся ворчать заметив при свете пандорского светила 10 зарубок, появившихся на прикладе электромагнитной винтовки. — Я рекну тебе, хрен на приклад испоганил? — спросил старик, но беззлобно. — Так все старые охотники зарубки виброножом делают, когда начинается мясной сезон, и в степи валят ящеров 12 леток. Пытаюсь отбрихаться и тут же получаю слабенький подзатыльник. — Поговори мне! — рэкнул в ответ дед. Закончив осмотр охотничьей винтовки, выданной внучку, дед разрядил ее и поместил в потайной ящик, находящийся внутри нашего жилого контейнера. «А если остальные охотнички начнут себе полосы колоть на запястьях, как это делают молодые добытчики серебранки и долгопрудного? Ты тоже себе руки поганить начнешь?» Родственник продолжил ворчать. «Не, не начну», — пообещал я. А сам начал подсчитывать в уме, сколько вправе наколоть себе полосок. При этом вспоминал всех ящеров, что завалило за пять сезонов охоты в степи. Сразу возник вопрос, надо как-то выделять полоску за патриарха, убитого лично мною во время прошлого сезона. «Да уж, не начнешь», — недоверчиво проворчал дед и снова размахнулся, чтобы дать леща, но бить не стал. «Знаю я, как только меня не станет, вы с дрожками все руки себе исколите охотничьими татуировками. И даже не подумаете, что степники, от которых эта мода пошла, колют полоски на запястье не за ящеров, а за поверженных в бою врагов. Или после осуществления кровной мести». «Я в курсе. Видел на запястьях их клановых воинов». Бурчу в ответ. Дед покивал и принялся придирчиво осматривать несколько рядов морозильных контейнеров поставленных штабелями на площадке, находящейся возле нашего жилища. Продолговатые контейнеры, в каждом из которых помещалось по 2 тонны мяса, сдавал в аренду торговец Бабаев. За это он получал пятипроцентную скидку и гарантию, что мясо не уйдет другому торгашу. Оторвав меня от возни с квадроциклом, дед указал на лавку, вкопанную рядом с входом в наш дом. Не став заставлять ждать, я вытер измазанной машины маслом руки, Рабочий комбинезон и уселся рядом со стариком. Я Рослав, сказал дед, и сразу стало понятно, что сейчас начнутся нравоучения. «А скажи-ка мне, какие цели у тебя имеются в жизни?» Услышав вопрос, я призадумался. «Ибо нельзя отвечать сходу, что первым делом мне хочется накопить имперских кредитов на собственную винтовку, если, конечно, не хочу получить очередной подзатыльник». Так и что же ему соврать? Что я не отказался бы стать официальным следопытом поселка, Ну или про то, что в будущем хочу осуществить его давнюю мечту накопить кредитов на реактор с реальным защитным периметром, с парой боевых турелей и силовыми полями имперского класса. Это, наконец, позволит перенести поселковые контейнеры и жилые блоки на другой берег реки. А пока я раздумывал, по центральной улице поселка прошла Алиса с парочкой подружек. Вид камуфляжных комбинезонов, обтягивающих молодые тела, сразу обновил список моих желаний, вытеснив из сознания все несущественное. Дед это заметил и хмыкнул. Значит, молчишь, сказал он и покачал головой. Ну, молчи, а я вот тебе что скажу, Ярик. Поставь перед собой такую важную и, главное, трудновыполнимую цель, чтобы ты сам захотел к ней идти напролом, несмотря ни на что». «И где я найду такую глобальную цель?» Выслушав вопрос, дед демонстративно вздохнул. «Да их вокруг тебя пахать и не перепахать. Выбирай любую». Пробурчал он и указал на контейнеры с мясом, похожие на гробы. «Вот, например, это». Где-то на орбите Красной Луны, прямо сейчас, в похожих на эти контейнеры имперских капсулах гибернации, лежат миллионы землян, так и не увидевших после эвакуации неба Пандоры. Разве это не глобальная цель не дать колониальному кораблю превратиться в вечное кладбище и дать неиспорченным Пандорой людям новую жизнь? «Ну, ты дед загнул. Космос, это же так далеко, и крепостным колонистам туда попасть нереально». Произношу в ответ, и тут же получаю заслуженный подзатыльник. Почувствовав сотрясение в районе затылка, я вывалился из воспроизведенной имплантом записи и не почувствовал своего тела. Казалось, что вокруг больше нет ничего, ни веса, ни гравитации, ни чувств. И только впереди на пределе видимости помаргивала точка неяркого света. Однако кое-что меня порадовало. Если я мыслю, то, значит, существую. Потом в сознании снова родился вопрос деда, заставивший задуматься. А чего же я, собственно, хочу добиться? Банально выжить. Тогда, с учетом всех последних злоключений, я делаю явно что-то неправильно. Внезапно сознание спроецировало прекрасное лицо ветки. Затем я вспомнил, как она кружилась в боевом трансе на краю обрыва, «Готовая прыгнуть за мной. Хочу ли я быть с ней? Несомненно. И сделаю все, чтобы она стала моей. Но должен ли я хотеть чего-то большего?» Задав себе этот вопрос, я призадумался. В этот момент светящаяся точка начала приближаться, превращаясь в белый потолок, словно вытесанный из цельного куска неизвестного материала. Вслед за этим начал возвращаться слух, и я услышал голоса зарканцев, по всей видимости, стоящих рядом. «Слухи о чудесном спасении Примитива? Все это правда или просто преувеличение раненых солдат, побывавших в эпицентре сражения?» Задававший вопрос человек сделал это подчеркнуто безучастно. И я сразу узнал голос ученого техника, который сканировал меня перед посещением Совета Мудрейших. «Их рассказы вполне правдивы», — подтвердил второй участник беседы. По характерному голосу узнаю импата, также осматривавшего меня перед советом. Я в тот день дежурил на форпосте и прибыл туда одним из первых с группой быстрого реагирования. Успел принять участие в последней фазе сражения. И лично наблюдал, как через 4 часа после того, как каверна прекратила стонать и осыпаться, по вертикальности не взобрался древний патриарх. Он был весь изранен и едва дышал, но перед тем, как закопаться в грунт и впасть в спячку, Ящер подошел к мастеру охоты Варису и, раскрыв пасть, выплюнул тело умирающего Примитива. «Случаев подобного поведения патриархов в базе данных звездного дредноуда не зарегистрировано», — констатировал техник. «То, что произошло 4 дня назад, вообще уникально», — ответил Импат. «Насколько я знаю, после получения первой порции информации аналитики сразу пришли к выводу, что не стоит защищать периметр провалившейся части плато, находящейся под каверной. «Да, они посоветовали командуру отвести все подразделения и не отправлять в заранее проигрышный бой новые силы», — подтвердил техник. «Вместо этого глава военной фракции приказал продолжить сражаться тем, кто уже был задействован, а затем развернул все подразделения, отправленные на подкрепление к каверне». «Чёртовы полумеры! недовольно прорычал импад. «Они самые!» Из-за этого наша группа едва не погибла в полном составе, помогая отступающим солдатам. Несмотря на просчеты командора, мы должны признать, что рекомендации ученых-аналитиков были вполне логичными. Если бы командор позволил отойти своим солдатам, то звероводы тоже смогли бы отступить, не опорочив своей чести. После этого подразделения могли перегруппироваться и пополнить ряды жителями, способными держать оружие в руках. А дальше, используя огневую мощь плазменных турелей и огромные запасы энергии накопителей дредноуда, дети Заркана смогли бы оперативно истребить твари коверные на подходе к городу. Несокрушимые городские стены помогли бы исключить прямое вторжение. Пафосно воскликнул техник. Вот именно, если бы докабы, собеседник резко прервал говорившего. В этот момент я краешком глаза заметил его синее одеяние. Однако вышло, как вышло. Если честно, когда я почувствовал ментальный удар, пришедший из глубины лабиринта, то подумал, что всем пришел конец. Такой ментальной мощи, направленной против нас, дети Заркана не ощущали никогда. По преданиям предков, даже космические левиафаны просто внушали ужас и трепет. А эта волна заставила замереть всех и прекратить сопротивляться. «Телепатическая волна, которая так никого и не подчинила», — поправил техник. «Я уверен» что создавшее волну существо просто не смогло контролировать энергетический всплеск и перегорело. Ваши коллеги знают, что у неопытных ментатов такое случается. Облученный в синее замолчал, будто что-то вспомнив. Показания приборов контроля контроле ментальной активности все подтвердили. Существо выжгло само себя, потом твари обезумели и начали нападать на все, что движется. Именно это нас и спасло. Военные со звероводами сдержали неорганизованный прорыв, а потом просто отстреливали тварей, как в тире. При этом большую часть Орды уничтожили и сожрали сами твари. Ранее я не припомню, чтобы они убивали друг друга. Это отвратное зрелище останется со мной на всю жизнь. После откровения эмпата в помещении повисла долгая пауза, которую прервал ученый. При этом он ткнул рукой в мою сторону. На этот приметив не может быть замешан в подобном исходе сражения. Нет, это исключено. Мигом ответил Ампат. Конечно, он по стечению обстоятельств и своей глупости побывал в эпицентре событий и едва не погиб. Но мизерные показатели его ментальной активности ясно дают понять, что примитив никак не замешан в столь благоприятном для нас исходе. Услышанное мнение, явное пренебрежение вызвало у меня искреннее возмущение. Но, если честно, то подобные выводы пока меня устраивали. А еще я узнал, чем завершилось дело, и был рад, что чудом остался жив. И все таки я подозреваю, что у примитива имеется некая генетическая аномалия. Она позволяет на микропериоды значительно повышать ментальную активность. Неожиданно признался ученый, и это меня насторожило. Я в это не верю. И советую перед тем, как утверждать подобное, сначала сделать серию тестов и исследований. Обязательно сделаю, если он выживет, конечно. Внезапно послышался сигнал вызова. Техник подошел к стене и взглянул на небольшую панель. «Что, опять она?» — поинтересовался импат. «Не нужно быть гением, чтобы понять, о ком речь. Да, сегодня пошли четвертые сутки, как дочь главы совета пытается прорваться в медицинский отсек дредноута. Так впусти ее пусть посмотрит на своего поломанного примитива. Может, наконец успокоится и найдет себе новую игрушку». Следом донёсся шум открывающейся перегородки, и продолжающая диалог парочка вышла из отсека. Я же попытался развернуть голову и осмотреться, но она стала буквально чугунной. Попробовал пошевелить рукой, но и это не вышло. В итоге я добился только боли, окутавшей все тело. Основной удар пришелся по кровеносным сосудам. Казалось, что по ним начала течь не кровь, а расплавленный свинец. Захотелось узнать, что со мной произошло, но интерфейс импланта не отвечал на запросы. А буквально через несколько минут, когда боль немного отступила, в отсек вошла она. Сквозь мутную преграду стенки медицинской капсулы я не рассмотрел ничего, кроме копны волос. Однако присутствие ветки сразу придало сил. Скажите, как идет процесс восстановления? — спросила девушка у техника, явно продолжая начавшийся до этого разговор. Пока ничем порадовать не могу. Количество болезнетворных нанитов, попавших в организм пациента, просто зашкаливает. Если честно, то наши ученые не понимают, почему он до сих пор жив. Концентрация превышает все разумные нормы в сотни раз. Почему он до сих пор дышит? Только по одной причине. 99,99% ,99 всех болезнетворных нанитов нейтрализованы и прямо сейчас находятся в состоянии своеобразного стазиса. Однако... Как только мы начинаем выводить часть из них вместе с кровью, то они сразу оживают. А если вывести на ниты с помощью гемодиализа? Я пробовал очищать кровь поэтапно. Результат близок к нулю. Выяснилось, что большая часть вторженцев начинает концентрироваться в костной ткани человека. Все, что удалось добиться во время эксперимента, — это кратковременная остановка сердца. «Значит, надо искать иные пути», — проговорила Ветка. Сегодня утром произошло то, что может вызвать положительную динамику. Биосканер медицинской капсулы зафиксировал частичное возрождение колонии полезных нанитов, находящихся в теле пациента до заражения. Они стали снова откликаться на контрольные сигналы и, как мне кажется, начали процесс перепрограммирования своих болезнетворных коллег. Поэтому концентрация нанитов в костной ткани совсем не случайна. Колония использует их как строительный материал и не только принялась латать ими повреждения скелета. Мне кажется, они заменяют костную ткань на более прочный и гибкий композитный материал. Получается, что прямо сейчас у него внутри начался процесс апгрейда? Удивленно произнесла ветка. Да, но, по моему мнению, это происходит очень несвоевременно. Колония полезных нанитов пошла неправильным путем. Вместо того, чтобы восстановить организм целиком, происходит узконаправленный процесс строительства. А между тем сканер каждый день фиксирует постепенное ухудшение состояния пациента. Услышав неутешительный диагноз техника, я невольно вздрогнул и почувствовал, как зашевелились пальцы на ногах. Воодушевившись этим, снова попытался повернуть неподъемную голову и чуть не вырубился от болевого шока. «А вы можете оставить нас одних?» — попросила ветка собеседника. У меня в глазах как раз перестали расходиться кровавые круги. Не сказать, что стало лучше, но боль немного отступила. «Да, конечно, у вас две минуты», — согласился техник, а далее раздался шум открывающейся переборки. «Мне хватит одной», — ответила ветка. А через секунду я увидел ее лицо, склонившееся над вытянутой полусферой медицинской капсулы. «Ярослав, знаю, ты меня слышишь», — заявила девушка. «Мне хотелось хоть как-то показать, что это правда». Но я не смог даже на миллиметр сдвинуть веки или шевельнуть пальцем. А теперь слушай и запоминай. Несмотря на рассуждения аналитиков и уже четвертый день заседания в зале заседания совета, я уверена, что именно ты остановил вторжение тварей. Сначала твои ящеры поддержали военных своей безумной атакой. Затем ваша фаланга влезла в лабиринт и что-то сделала с его хозяином. Выходит, именно ты спас долину и теперь не имеешь права умирать. Вся эта девушка проговорила скороговоркой, а потом вдруг зло рыкнуло. «Сейчас расскажу, что должно заставить тебя подняться. Если я тебе не безразлично, конечно. Завтра на рассвете состоится мой церемониальный поединок с Каем. Коли ты на него не явишься, то я совершу самую главную ошибку в жизни. Ну а теперь мне пора идти готовиться к церемонии». Резко развернувшись, ветка исчезла из поля видимости, после чего снова зашуршала переборка отсека. После наступления полной тишины я вдруг почувствовал, как начали сжиматься мои кулаки. Когда это произошло, перед глазами всплыл интерфейс импланта. Тут же выяснилось, что до поединка осталось чуть больше десяти часов. Я же сжал зубы и мысленно зарычал.